гусиобразные Своё название отряд получил безусловно в честь гусей и само название как бы говорит все входящие в него птицы похожи на гусей гусеобразные по образу гусей однако это внешне выглядит совсем не так среди сорок видов входящих в отряд Есть птицы самые разные, и великаны, вроде лебедей, вес которых достигает 13-16 килограммов, и крошки, вроде черка-свистунка, который весит граммов 200-300. Птицы этого отряда самые разные и самые разнообразные, имеют один общий и очень существенный признак – роговые пластинки или роговые зубчики по краям клюва. Сам клюв плоский, широкий, а роговые пластинки — что-то вроде ситечка или цедильного аппарата. С его помощью птица процеживает воду, вода вытекает из клюва по особым желобкам вдоль надклювья и подклювья, а все съедобное остается во рту. Такой цедильный аппарат есть у многих гусеобразных, а у тех, кто питается рыбой, или другой относительно крупной живностью. Кроме того, есть еще и роговые зубцы, которыми птица удерживает добычу. Пища у птиц этого отряда, как уже говорилось, довольно разнообразная. Одни виды питаются исключительно животными, рыбой, мелкими рачками, насекомыми и их личинками, моллюсками. Для других характерна смешанная пища, добываемая на мелководье. Третьи питаются только растительной пищей, нежными побегами прибрежных трав, всходами озимых или других культурных растений, и потому на кормежку эти птицы, к их числу относятся хорошо всем известные гуси и мало кому знакомые паламедеи, всегда выбираются на сушу. Однако большинство птиц все-таки добывают еду в воде. Поэтому жизнь всех гусеобразных – Тесно связано с водой. Почти все они отличные пловцы, ныряльщики, а это, в свою очередь, наложило печать на их облик, строение тела, поведение. Тело у гусеобразных плотное, обтекаемой формы, покрыто густым и тоже плотным оперением с большим количеством пуха. Крылья заостренные, туго прилегают к телу, хвост короткий. Зато шея, как правило, длиннее, чем у обычных птиц, да к тому же гибкая и подвижная. Вспомните хотя бы ставшую уже нарицательной лебединую шею. Лебеди, правда, самые длинношеи из всех гусеобразных, но и у других она достаточно длинная и гибкая. Такая шея птицам необходима, так как они добывают пищу из-под воды, со дна водоемов. Добывают пищу по-разному, некоторые ныряют, иногда на большие относительно глубины до 40 метров, и, находясь под водой до 4 минут, отлавливают себе на обед подходящую водную живность. Те, кто нырять не умеет, опрокидываются в воду вниз головой, так что над водой торчит только хвост, и, вытянув шею, обследуют в поисках пищи дно водоема. Уверенно чувствовать себя в воде птицам из отряда гусеобразных помогает особое строение ног. Они у гусеобразных обычно не очень длинные, отнесены чуть назад — это для того, чтобы птица и сохраняла равновесие в воде, и передвигалась по земле — на каждой ноге по четыре пальца, три длинные смотрят вперед, И соединены особой плавательной перепонкой, четвертый, короткий, отставлен назад и расположен чуть выше уровня трех передних. Такие лапы-ласты удобны в воде, но по земле передвигаться на них нелегко. Потому-то ходят многие птицы из отряда гусеобразных неловко, неуклюже, в перевалочку. А летать умеют. Одни лучше, другие хуже, третьи еле-еле. Конечно, должно быть и исключение, и оно есть — патагонская утка-пароход. Она летать не может совсем, потому что у нее крылья недоразвиты. Обитают птицы из отряда гусеобразных по всему свету, на всех материках, за исключением Антарктиды. Их можно встретить в самых разнообразных водоемах, морских и пресноводных. в них Или на их побережье многочисленные виды птиц из отряда гусеобразных живут, кормятся, строят гнезда, выводят потомство, гнездятся парами, иногда колониями. Гнезда устраивают в прибрежных травах, в зарослях камыша. Некоторые устраивают плавучие гнезда прямо на воде, другие — в камнях, среди скал. Гнезда не отличаются архитектурной изысканностью и сложностью, но прочны, надежны и, должно быть, необыкновенно уютны, потому что внутри всегда выстланы пухом. Что другое? А этот строительный материал у гусяобразных в буквальном смысле всегда под рукой, вернее, под брюхом, и притом в изобилии. Устраивая гнездо, самка выщипывает пух у себя. В кладке может быть и пара яиц, и дюжина, у разных видов и даже у разных семейных пар по-разному. Птенцы почти у всех гусеобразных появляются на свет вполне подготовленные к тому, чтобы через несколько часов после выклевывания начать осваивать мир. Стоит им только обсохнуть, и они уже способны бегать, плавать, нырять, самостоятельно добывать пищу, правда, под охраной и присмотром родителей. Но растут птенцы гусеобразных относительно медленно, во всяком случае медленнее, чем у других птиц. Птицам отряда гусяобразных очень не повезло. Природа наделила их прекрасными перьями, у них замечательный пух, во всяком случае у многих. Человек уже давно по достоинству оценил их вкусное мясо, и понятно, что эти птицы ежегодно становились и становятся объектами охоты, а зачастую просто хищнического промысла. Можно понять людей, для которых охота — источник существования или хотя бы важное дополнение к основному источнику. Можно в какой-то степени оправдать спортивную охоту, хотя и это не всегда укладывается в голове, зачем человеку нужно стрелять в живое существо, любоваться окровавленной тушкой и гордиться тем, что лишил жизни птицу или зверя, который радовался весеннему солнцу, утренней или вечерней заре, молодым листочком. Но уж никак нельзя понять и оправдать целенаправленное истребление животных. А ведь оно существует и сейчас. От него страдают многие наши соседи по планете, в том числе и представители отряда гусеобразных. Птиц этих становится все меньше и меньше. Положение усугубляется тем, что осваивая новые пространства, человек вторгается и в места исконных гнездований птиц, лишает их привычной среды обитания. Некоторые гусеобразные обладают так называемым пластическим инстинктом, быстро приспосабливаются к новым условиям, привыкают к близости людей. Но далеко не все. Для некоторых даже фактор беспокойства может быть решающим. Правда, сейчас уже принимаются меры, надо думать, что это только начало, для спасения птиц. Создаются заповедники, охраняются пути пролетов и места зимовок птиц. На зимовках птиц подкармливают, мы уже говорили об этом. Но всего этого мало. Необходимо главное. Люди должны потерять вкус к бессмысленному убийству наших пернатых соседей по планете. Должны понять, что нельзя просто так, ради азарта и своего удовольствия, стрелять в беззащитных и часто доверчивых существ. Нельзя стрелять в красоту. А ведь очень многие представители отряда гусеобразных очень красивы. Семейство Паламидеи Паламидеи известны немногим, и это понятно. На земле их всего три вида. Паламидея рогатая, Паламидея хохлатая и Паламидея черношейная. Все они живут в Южной Америке, населяя побережье мелководных рек и озер. Эти птицы относительно крупные, длинноногие, длиннохвостые, длиннокрылые. Клюв хоть и похож на куриной, но кривой, что тоже нетипично для гусеобразных. Есть еще одно отличие от гусеобразных птиц. На сгибе крыла паламидей мощные и острые шипы-шпоры. У некоторых по две пары. Одна пара сантиметров до четырех в длину, вторая значительно меньше. Имя птица обороняется от врагов. Шипы есть, а аппаратов Как уже говорилось, нет. Но без этих приспособлений птицы обходятся. Во время кормежки на песчаных отмелях и болотах птицы клювом как крючком подцепляют добычу. Паламидеи хорошо плавают и ныряют. По посадке, как уверяют некоторые наблюдатели, напоминают лебедей. Хотя другие специалисты считают, что ничего общего с лебедями У них нет, а похоже они скорее на крупных фазанов или индеек. И еще, как говорят, они напоминают грифов, но это в полете. Летают паламидеи прекрасно и порой поднимаются так высоко, что с земли их трудно увидеть. Хорошие летные качества обеспечиваются мощными крыльями, но главное тем, что в костях этих птиц большое количество воздуха. Имеются воздушные мешки под кожей. Во время полета в них как бы накачивается воздух. Паламидеи умеют не только летать, но и парят очень хорошо, что тоже, кстати, нетипично для куриных. Живут эти птицы большими стаями и лишь на время гнездования разбиваются на пары. Гнезда паламидеи устраивают на воде. Обычно это просто-напросто куча камыша, причем куча очень большая и высоко поднимается над водой. Самка откладывает в гнездо обычно шесть темно-желтых яиц, из которых через сорок четыре дня вылупляются такие же темно-желтые птенцы-пуховички. Птенцы похожи на лебединах или гусинах, но и тут разница. Они лишь через несколько дней покидают гнездо и под присмотром родителей начинают осваивать мир, в то время как птенцы других гусинах делают это максимум через несколько часов. Растут птенцы по сравнению с другими гусеобразными довольно быстро и вскоре становятся такими же, как родители. самое крупное из паломедей — рогатая, размах крыльев до двух метров. Характерным ее признаком служит рог, довольно длинный, до 15 сантиметров вырост кожи, торчащий между глаз и направленный вперед. Паламидеи — птицы мирные, дружелюбные, доверчивые. Они легко приручаются, и это свойство используют местные жители. Все сказанное относится и к хохлатой паламидеи, у которой нет рога, но есть, как видно из названия, хохолок на голове. Относится это и к черношей, у нее действительно очень черная, блестящая, будто перебинтованная черной атласной лентой, шея. Семейство утиные Все остальные птицы отряда гусинах входят в семейство утиных. Правда, само семейство разбито на три подсемейства — утиных, гусиных и полулапчатых гусей. Нелегкое дело систематика. Часто приходится сталкиваться с каким-нибудь оригиналом или оригиналами, которых исключить из отряда нельзя, но и в отряде они вроде бы и не очень на месте, сильно отличаются от остальных. И приходится их как-то выделять, образовывать отдельные семейства, как для поломедей или подсемейства, как для птиц, которые сейчас пройдут перед нами. И всего-то один вид во всем подсемействе, а ничего не поделаешь. Вид этот — полулапчатые гуси. Почему этой птице дано такое название, совершенно не ясно. Тем более, что гуся лапчатого в природе не существует. Гусем лапчтым издревле называют почему-то пройдошливого, оборотистого человека. Но отличительные особенности, позволившие систематикам один единственный вид выделить в особое подсемейство, связан тем не менее с устройством ног. Ноги у гуся полулапчтого Длинные. Между передними пальцами есть только зачаточные перепонки. Задний палец тоже длинный и лежит на одном уровне со всеми остальными. На пальцах длинные когти. Такие когтистые лапы хорошо приспособлены к лазанию по деревьям, чем гусь полулапчатый довольно широко пользуется. Во всяком случае, его, как пишут очевидцы, Часто можно наблюдать сидящим на высоких деревьях. Есть у гуся полулапчатого еще одна отличительная анатомическая особенность. Дыхательное горло у него образует петли, лежащие вне грудной клетки. Водится гусь полулапчатый в Австралии и на Новой Гвинеи. А теперь настала очередь лебедей. Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и справедливо назван царем всей водяной или водоплавающей птицы Белый, как снег, с блестящими прозрачными небольшими глазами, с черным носом и черными лапами, с длинной, гибкой и красивой шеей, он невыразимо прекрасен, когда спокойно плавает между зеленых камышей, по темно-синей гладкой поверхности воды. Но и все его движения исполнены прелесть Начнет ли он пить и, зачерпнув носом воды, поднимет голову вверх и вытянет шею? Начнет ли купаться, нырять и плескаться своими могучими крыльями, далеко разбрасывая брызги воды, скатывающиеся далеко с его пушистого тела? Начнет ли потом охорашиваться, легко и свободно закинув дугою назад свою белоснежную шею, поправляя и чистя носом на спине, боках и на хвосте смятые или замарнные перья. Распустит ли крыло по воздуху, как будто длинный косой парус, и начнет так же носом перебирать в нем каждое перо, проветривая и суша его на солнце, все живописно и великолепно в нем. Так писал о лебеде Русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Описывал он лебедя-шипуна, самого, пожалуй, красивого из всех лебедей. Но и другие лебеди — кликун, малый или тундровый, эти три вида водятся в нашей стране, американский лебедь-трубач, черношейный и черный, этот житель Австралии, все очень хороши не случайно в россии издавно лебедь был символом красоты вспомним хотя бы выражение лебединая шея плывет как лебедь белая лебедь и так далее вспомним сколько сказок и преданий связано с этими птицами очень уж любили и любят их в народе за удивительную красоту По образу жизни все лебеди сходны друг с другом, отличаются один от другого размерами, окраской, оперения местами распространения. Лебедь-кликун и лебедь-шипун — крупные птицы, вес их может достигать 13 килограммов, а 8-10 килограммов — обычное дело. Представители обоих этих видов — красивые, величественные, белоснежные птицы, прекрасные пловцы, отличные летуны. Отличить кликуна от шипуна трудно, но можно. Во-первых, по издаваемым звукам. Кликун издает громкие, трубные, хорошо слышные на большие расстояния звуки. По ним стаю кликунов на пролете можно отличить от стаи шипунов. Шипуны на лету никогда не трубят. Зато они умеют шипеть, если чем-то раздражены. Из-за этого и получили свое название. Есть еще признаки, по которым можно отличить кликуна от шипуна. Плавая, кликун всегда держит свою красивую длинную шею прямо, клюв — горизонтально. У шипуна шея потолще, чем у кликуна, и лебедь этот часто изгибает ее, а клюв и голову держит более наклонно к воде. Если рассмотреть шипуна вблизи, можно заметить на лбу у него большой нарост у кликуна такой шишки нет. Лебедь-кликун гнездится в северной половине Евразии — от Исландии, Шотландии и Скандинавии на западе до Камчатки и Сахалина на востоке. Любит селиться на больших озерах, сильно заросших по берегам тростником и другой водной прибрежной растительностью. Иногда серится на морских побережьях, Если там есть заросли тростника, чередующиеся с открытыми плесами, на заросших глухих лесных озерах, а если не тревожить его, может поселиться и на пруду вблизи человеческого жилья. Область распространения лебедя-шапуна лежит южнее. Он встречается, хотя и очень редко, в средней и южной полосе Европы и Азии. Поселяются шапуны обычно на заросших водной растительностью лиманах, глухих озерах и даже на болотах. И лебедь-каликун, и лебедь-шипун — перелетные птицы. К местам гнездования они прилетают ранней весной, пребывают парами, которые у лебедей сохраняются в течение многих лет жизни. Существует даже легенда о лебединой верности. Если случайно погибает один из пары, Другой лебедь, высоко поднявшись в небо, камнем падает вниз и разбивается о землю. Вскоре после прилета каждая пара занимает довольно обширный участок, на котором устраивает гнездо, огромную кучу камыша, рогоза или другой растительности. Внутри все гнездо щедро устлано травами, мхом, мягким лебяжьим пухом. Пух сохраняет тепло даже тогда, когда насиживающая яйца самка бывает вынуждена покинуть гнездо. Яиц в кладке обычно с полдюжины, насиживает их всегда самка, но лебедь-самец все время находится поблизости от нее, охраняя подругу, гнездо и всю занятую территорию. Сорок дней насиживания требуется для того, чтобы на свет появились птенцы-кликуна. Едва обсохнув, малыши уже способны самостоятельно добывать пропитание. В случае опасности родители спешат увести малышей в густые заросли, а сами улетают и не скоро возвращаются к месту, где их потревожили. Выводок держится вместе и после того, как птенцы научатся летать, и нередко в полном составе присоединяется к старым птицам, когда приходит пора лететь на зимовку в теплые страны. Зимуют лебеди в основном на Каспии, в Средней, Южной и Юго-Восточной Азии, в Северном Средиземноморье. Малыши питаются главным образом мелкими водными беспозвоночными, а взрослые лебеди подкрепляются и растительными кормами, корневищами водных растений, зелеными их частями. Пищу лебеди добывают со дна, окунаяся в воду вверх хвостами. Шеи у них длинные, удобно с такой шеей обследовать дно, но только на мелководье, поэтому на глубоких местах лебеди кормиться не могут. Малый или тундровый лебедь похож на крикуна, отличается от него лишь размерами, весит он не больше пяти-шести килограммов, да звонким голосом водится, как можно догадаться по названию, в тундре от Кольского полуострова на западе до дельты Колымы на востоке. Но встречается и в лесотундре, и даже на западных островах Северного Ледовитого океана. Излюбленные места поселения Малого Лебедя, заболоченные и низкие травянистые участки тундры, изобилующие озерами, и речные долины с многочисленными старицами и протоками. Как и все остальные тундровые лебеди, в местах гнездования появляются парами. Прилетают рано весной, когда еще снег только начинает таять в этих северных краях. Выбирают себе гнездовой участок, и самка тут же принимается строить гнездо, устраивает его обычно на каком-нибудь сухом возвышении — И если у кликуна, помимо пуха, гнездо выстилается и сухими травами, и мхом, то тундровый лебедь выстилает его только пухом и лишь иногда перьями. В кладке обычно два-четыре яйца. Насиживает яйца, как и у кликуна, только самка, но насиживание длится меньше, чем у кликуна дней тридцать. Надо полагать, это связано с коротким летом в тундре. Птенцы должны успеть подрасти и встать на крыло. Кстати, и это событие происходит гораздо скорее, чем у остальных лебедей. Всего 40-45 дней требуется птенцам малого лебедя для того, чтобы освоить искусство полета. В отличие от кликуна, малый лебедь питается преимущественно растительной пищей. Ее он добывает не только в воде, но и на суше, но при случае весьма охотно лакомится рыбой. На малого лебедя очень похож американский. Он только чуть крупнее тундрового, и шея у него потоньше. Раньше он был широко распространен в тундре и лесотундре Северной Америки. Сейчас, как и остальные виды лебедей, стал редок. На территории нашей страны изредка встречается в районе Анадыря, на Командорских островах, занесен в Красную книгу СССР. О судьбе самого крупного лебедя-трубача мы уже писали. Черный лебедь — уроженец Австралии. По размерам он меньше кликуна, у него очень короткий хвост и длинная тонкая шея, которую венчает маленькая голова. Красивое черное оперение лебедя подчеркивает его изящество и грациозность. Особую красоту придают ослепительно белые маховые перья на крыльях. На юге Южной Америки водится черношейный лебедь. Сама птица белая, а шея и голова у нее черные, отсюда и название. Из дополнительных особенностей — красная шишка на клюре. По повадкам он напоминает шипуна, но меньше его, примерно такой же величины, как тундровый лебедь.